Глава 14 Петрович и Люц, удобно устроившись на айсберге, курили кальян, чашу которого остроумно закопали в белоснежно-голубой снег. «Хорош, табак!» — похвалил Петрович, выпуская струйку пара. «Где брал? Сам сделал. У меня тут времени завались. Спокойно, пристойно, тихо. Это у вас там вечно пожар в сумасшедшем доме. У меня нет пожара. У меня целый этаж собственный. Приезжай ко мне. Чуть тебе там делать?» А у тебя что? Ну, кальян будем курить. Скучно? Что-нибудь еще придумаем. Слушай, Люц, а ты не хочешь вернуться? Неужели не тянет писать? Писать тянет, но то, что вы делаете, ты же знаешь, я считаю моральным. Вы же лишаете людей свободы воли. Да ничего мы не лишаем. Мы им возможности предоставляем. Помнишь Марка? А, стажер, Да какой он стажер? Скоро редактором станет вместо Анаэль. Либо к Павлину все-таки сбежит. Зачем он Павлину? Анаэль, понятно, он через нее наверх метит. А таких, как твой Марк, у него пруд-пруди. Он даже не знает, как их зовут. Так, биомасса.